Глава 5. Пирамида Хумая. Остаток пути до алтаря Алого Феникса выдался относительно спокойным. Дно долины постепенно забирало вверх, и в итоге мы вышли обратно в песчаную пустыню. Солнце светило в спины, отбрасывая длинные тени. Жара, правда, не спадала, но мы уже, кажется, начали привыкать. По дороге Эдша спросила меня про тайник, найденный в логове королевы Скорпидов, про связанные с ним легенды. К моему удивлению, она здорово заинтересовалась этой темой, и вскоре выяснилось, почему. «Знаешь, я до этого как-то скептически относилась ко всем этим легендам, которые рассказывают Неписи», – задумчиво произнесла она. Обращала внимание только на те разговоры, по итогам которых Непись конкретный квест выдает, а про остальное думала а, пустая болтовня, для антуража». И я, в общем-то, тоже, просто со временем, пока общался со своим наставником, начал вникать – и выяснилось, что все не так просто. Это здорово, конечно, что у тебя отдельный наставник. У ассасинов с этим сложнее. Азы профессии получаешь в Гараксе. Там в нескольких бандах на выбор есть неписи, дающие стартовые классовые квесты. Они потом открывают доступ к торговцам ядами и всяким снаряжением К тренерам, которые учат особым приемам. Чем дальше, тем сложнее, правда. Нужно фармить репутацию у банд и эти их черепа. «Да, я слышал. Особые монеты?» угу. «У банд своя тайная валюта, и многие товары, квесты или умения можно получить только за нее. А получить эти монеты не так-то просто. Нужно выполнять особые квесты, которые еще и разыскать надо для начала. Мне через какое-то время все это наскучило. К тому же, у меня же свой стиль. Мне, кроме инвиза, меток и ядов, ничего особо не надо. Все остальное решает Лук». «Мне можешь не рассказывать», — усмехнулся я. «Наше знакомство с этого и началось. С твоей стрелы между моих лопаток». «То старое помянет». «Но я к чему все это начала рассказывать-то? В бандах ходит легенда о каком-то ордене Тени, поклоняющемся близнецам Селени и Ноктис. Ноктис — бог ночи, Селена — богиня лунного света. Никаких конкретных квестов, связанных с ними, я не находила и даже не слышала, чтобы кто-то другой находил». Такой информацией игроки делятся неохотно. На форумах обычно обсуждаются только самые попсовые вещи, про которые и так все знают. Угу, геймерская солидарность в артере не в чести. Конкуренция слишком высокая, но кое-что начало всплывать. Совсем недавно. Я просто полазала по форумам на днях, раз уж ты меня уговорил вернуться. И что? Кто-то все-таки отыскал орден? Нет но много разговоров о мощных ассасинских артефактах. Недавно на аукционе кто-то продал шмотку из сета Селены за какие-то совсем уж бешеные деньги. И вот теперь я думаю, а может легенда об Ордене Тени тоже правда? Наверняка. Думаю, для каждого класса или хотя бы для каждого архетипа разработчики добавили такой эндгейм-контент и специально сделали путь к нему таким неочевидным. «Для самых настырных», усмехнулась Эдж. Некоторое время мы шли молча. И вдруг ассасинка ни с того ни с сего раздраженно пнула подвернувшийся по пути камень. «Ну вот, теперь ты и меня заразил. Мне уже тоже хочется первый разыскать этот чертов орден. Правда, я кучу времени потеряла из-за учебы. Если кто-то уже добыл одну из частей с этой селены, значит здорово продвинулся в поисках». «Не факт», — обнадежил я ее. «Если вещь эта была продана на аукционе, значит владельцу она не нужна». Скорее всего, он получил ее случайно. Может, он вообще не ассасин? Возможно. И вообще, по моему опыту, в таких квестах время ничего не значит. Порой все решает одна единственная вовремя пришедшая догадка. Или везение. О, кстати, похоже, мы уже почти пришли. Мы перевалили гребень высокого бархана и по ту сторону увидели возвышающуюся над песками статую огромной птицы, раскинувшей крылья. Она была высечена из грубоватого песчаника и основательно изъедена ветрами, однако основные контуры сохранились. Сама по себе статуя не отличалась реалистичностью, голова птицы получилась чересчур большой, могучий хищный клюв был таких размеров, будто мама орлица согрешила стуканом. Крылья размахом метров пятнадцать развернуты в вертикальной плоскости, загибаясь чуть вверх. Сидел феникс на толстом каменном кольце похожим на мельничный жорнов, обхватив его мощными когтистыми лапами. К статуи вели высеченные в песчанике ступени, нижние из которых тонули в песке. «Ты ведь, кажется, говорил, что мы идем к какой-то пирамиде?» — спросила Эдж. «Да, пирамида Хумая. Это она и есть. Основная ее часть погребена под песком. Остался только этот алтарь на верхушке. Туда-то мне и надо». «А кто такой Хумай?» «Не знаю». Пожал я плечами. Карабкаться к алтарю Эдж отказалась, устроила привал у подножия лестницы. Я же, пообещав, что постараюсь не задерживаться, взбежал по выщербленным ступеням. Наверху оказалась небольшая квадратная площадка, расположившись на которой, в позе лотоса, я окинул взглядом статую феникса. С этого ракурса она выглядела особенно величественно. Под ногами ее возвышались три неглубоких каменных чаши, похожие на исполинские кубки. На дне каждой темнели горстки каких-то костей и пепла. Я прикрыл глаза и слился с течением Ци. Медитация, как это часто бывает, преобразила окружающую меня обстановку. По статуе феникса прошла едва заметная рябь, мгновенно отреставрировавшая ее до исходного состояния. Оказалось, что когда-то песчаник был ярко раскрашен. Перья величественной птицы переливались оттенками красного, желтого, оранжевого Внутри каменного кольца обнаружилось еще одно, медленно поворачивающееся, с какими-то светящимися рисунками на нем. Над чашами перед статуей вились языки призрачного пламени. Когда исполинская птица успела повернуть голову и уставиться на меня своими горящими глазищами, я даже не заметил. Лишь вздрогнул от раскатистого, пробирающего до костей голоса. «Кумай внемлет! Зачем ты пришел, адепт пути?» «Я паломник». Пришел, чтобы учиться. Я хочу овладеть стихией огня. Кумай видит. Да будет так. Подойди. Я медленно поднялся и сделал несколько шагов вперед к центральной, самой большой чаше. «Тот, кто хочет познать огонь, должен быть готов», пророкотал Феникс. «Погрузи руку в пламя, познай его силу». Предложение, прямо скажем, не из заманчивых. Пламя, вьющееся над чашей, хоть и было призрачным, синевато-фиолетового оттенка, обжигала почти как настоящее. Это я чувствовал, даже находясь в шаге от него. Однако мне ли пугаться таких испытаний? Я однажды забрался по раскаленной каменной стене, обжигая ладони до костей, и это только ради того, чтобы открыть один из навыков школы металла. Я вытянул правую руку ладонью вниз, почти по локоть погружая ее прямо в огонь. Боль набросилась жадно, будто голодная кошка вонзило тысячи мелких клыков под кожу. Стоило огромного труда не отпрянуть, а наоборот, вопреки всем инстинктам и рефлексам, шагнуть еще ближе к огню, так что его бесплотные языки почти коснулись моей груди. Тигр на правой руке бесновался, скаля клыки и мотая головой, будто его мучили десятки невидимых злющих ос. Стихия металла не в ладах с огнем. Но с левой рукой было бы еще хуже. Огонь сжигает дерево. Боль не то чтобы отступила, но стала терпимой. К тому же визуально призрачный огонь не причинял мне вреда, да и урона, похоже, не наносил. Будь это настоящий костер, кожа давно бы пошла волдырями, полопалась и почернела. «Ты готов!» — прогремел надо мной голос, и мне показалось, что в нем проскользнуло уважение. «Ты знаешь силу огня, познай же его мудрость!» Одно за другим передо мной начали вспыхивать системные уведомления. Вы изучили атакующее умение Печать огня. Вы изучили атакующее умение Печать ожога. Вы изучили атакующее умение Печать искр. Вы изучили защитное умение Печать пепла. Вы изучили защитное умение Печать вспышки. Вы изучили защитное умение Огненный ореол. Что ж, малый джентльменский набор: три атакующих, три защитных. Чтобы изучить больше, нужно звание мастера и доступ к дополнительным классовым квестам. Впрочем, мне бы хоть с основными наборами-то разобраться. Когда их пять, а не один, глаза уже начинают разбегаться. А ведь каждое умение еще и прокачивать нужно. И после определенных рубежей развития оно приобретает дополнительные свойства. Уф, тут работы на годы вперед. Не зря Бау говорил, что получение ранга мастера той или иной школы это лишь первая ступень на пути к реальному овладению стихией. Я наконец отступил от алтаря и на вождение исчезло будто порывом ветра сдуло. Огненный феникс снова стал грубоватым и сильно потрепанным временем изваянием, а в каменных чашах выселись лишь горстки пепла. Однако я еще не получил всего, зачем чем пришел. Дубль 2. Вернувшись на прежнее место напротив статуи, я снова уселся на нагретый солнцем камень, сосредоточился и погрузился в медитацию. — Умай внемлет! — тем же тоном ответил феникс. «Зачем ты пришел, адепт пути?» «Я хочу стать мастером стихии огня. Я готов приступить к испытаниям». «Самонадеянно. Однако каждый сам выбирает свой путь. Чтобы стать мастером огня, нужно спуститься в глубины пирамиды и пройти лабиринт». «Как это сделать?» «Принеси дары Хумаю. Дары станут ключом». Пламя над чашами взвилось столбами, и задержавшись в таком состоянии на несколько секунд, снова опала. «Что за дары?» «Пусть это решит судьба. Вращай колесо». «Колесо?» Внутренняя часть кольца, на котором сидел Феникс, снова вспыхнула. На нем проявились светящиеся рисунки. Приглядевшись, я увидел, что изображают они различных животных, точнее монстров. Вон, сверху скорпион с человеческим торсом. Очень похож на Рахагу. «Ты готов?» «Да». Я поднялся и снова подошел к статуе. Никакого рычага или кнопки я не увидел, поэтому просто коснулся каменного колеса кончиками пальцев. Оно пришло в движение с рокотом и скрежетом, будто перемалывало крупные зерна. Вращалось не очень быстро. Я успевал рассмотреть выгравированных на нем монстров, подсвеченных оранжевым сиянием. Остановилось колесо неожиданно, и символ, оказавшийся в верхней его части, между лапами феникса, вспыхнул ярче. Остальные, наоборот, на время потухли. Первый дар — зуб висса черного василиска. На рисунке свелась в тугие кольца змееобразная тварь с толстенным туловищем и рыбьим гребнем на спине. Я снова коснулся колеса. Во второй раз выпало крылатое чудовище с птичьими лапами и женским телом. Второй дар — коготь Воруды, королевы Гарпий. Это даже кстати. Насколько я знаю, марокканские гарпии облюбовали западную часть пустыни, в районе каньона Стервятников, и как раз в тех краях я и буду готовиться к появлению псамофиса. Ну и третья попытка. На этот раз не то художник спасовал, пытаясь изобразить монстра, не то сам монстр выглядел странно, будто больше его часть представляла собой клубы дыма или песчаные вихри, сквозь которые просвечивались развивающиеся лохмотья или что-то вроде бинтов которыми обматывают мумии. Единственное, что можно было разглядеть более-менее четко, это непропорционально большие ладони с огромными кривыми когтями и безгубую пасть, усеянную двумя рядами длинных, больше похожих на застренные деревянные колья зубов. Третий дар. Коготь Лимаса, пожирателя жизни. Одновременно с ударом невидимого гонга мне пришло системное сообщение. Вы активировали классовый квест «Лабиринт Хумая». Чтобы получить доступ к испытанию названия «Мастера стихии огня», бросьте в чашу у алтаря Алого Феникса три дара. Зуб Виса, коготь Воруда и коготь Лимаса. Это откроет вход в лабиринт. Внимание! На прохождение испытания дается одна попытка. При неудаче квест можно взять повторно не ранее, чем через 30 игровых дней. Как и говорил Бао, ничего сложного». Все классовые квесты на мастера стихии строятся примерно по одной схеме, за исключением, пожалуй, школы металла. При должном упорстве и везении можно выполнить каждый за несколько игровых сессий, лишь бы силенок хватило. Но, думаю, уж с тремя именными монстрами-то я справлюсь. Главное их разыскать. Но и с этим особых проблем нет. В то веки меня никто не подгоняет, и впереди достаточно времени. И снова морок спал. Объявив свои условия, умай застыл безжизненным изваянием. Не любят болтать попусту. Да не больно ты и хотелось. Я вернулся на место. Времени прошло совсем немного. Крис подождет. Надо глянуть, что за умения добавились. Уже по названиям понятно, что у школы огня специфичная механика. Какие-то печати. Что ж, разберемся. Что у нас в наступательном арсенале? Печать огня. Атакующие умение школы огня. Монах использует заряд чистой ЦИ, чтобы наделить свое оружие на время боя силой огня. Может наноситься на кулаки, на концы посоха и так далее. Удары наносят дополнительный огненный урон, пропорциональный показателю интеллекта монаха, умноженному на коэффициент 0,5. Этот урон сочетается с уроном от других умений и получает модификаторы от знания ЦИ экспертного уровня и выше. Продолжительность эффекта 120 секунд. Уровень – 1. Прогресс – 0 из 20. Я не удержался и применил умение прямо на голых кулаках. Призванное пламя было таким же, как в каменных чашах во время явления духа Хумая – блеклым, сине-фиолетовым, но обжигающим. Умение, безусловно, полезное, а самое главное – простое и универсальное. Добавить ко всем своим атакам дополнительный урон на весь бой. Кто же от этого откажется, тем более всего за один заряд ЦИ? Плюс еще и модификатор. Что там у нас? Огонь сжигает дерево. Значит, снижение показателя живучести противника. Единственный минус – размер этого урона завязан на показатель интеллекта. А он у меня не блещет. Чуть больше трех сотен, уже с учетом всех бафов и снаряжения. Значит, сколько даст мне эта печать огня? 15 единичек? Впрочем, от чего я хотел? Умение первого уровня и коэффициент урона будет расти по мере развития. Зато действует-то эффект долго. Надо ведь как-то компенсировать монаху школы огня, вкладывающемуся в интеллект, недостаток остальных характеристик, гораздо более важных в ближнем бою. Если разогнать урон от печати огня хотя бы раза в три, удары обычного посоха будут уже сравнимы с ударами горящим факелом. Печать ожога, атакующие умение школы огня. Монах использует заряд чистой ЦИ, чтобы наложить на противника дебаф, на 60 секунд усиливающий урон от огня на 20% и любой другой урон на 10%. И эффекты от нескольких наложенных печатей суммируются, но время действия каждого из них рассчитывается с момента наложения. Весь дополнительный урон является уроном от огня. Уровень 1, прогресс 0 из 20. Теперь понятно, откуда Джанжи взял механику хрустальной метки для моего нового посоха. Эффект очень похожий. И если сочетать оба дебафа, можно еще больше разогнать урон. Выглядит заманчиво. Из-за того, что у меня изучена целая куча умений из разных школ, и я частенько применяю в бою большинство из них, я не успел прокачать ни одной из них до высоких уровней, как те монахи, что сконцентрировались на одной школе и нескольких базовых умениях. Но с помощью таких дебафов я смогу компенсировать отставание. По крайней мере в самом уроне, без учета дополнительных эффектов. Печать искр — атакующее умение школы огня. Монах использует заряд чистой ЦИ, чтобы наложить на противника печать, которая копирует весь входящий урон. Затем монах взрывает ее одним из очередных ударов. В момент взрыва печати весь накопленный урон переходит в огненный и наносится противнику мгновенно. Если монах не взрывает печать вручную, взрыв происходит автоматически, когда истечет время действия печати. Однако при этом печать нанесет противнику только половину накопленного урона. Печать можно сбить умениями, рассеивающими негативные эффекты. Кроме того, некоторые виды магической защиты могут препятствовать наложению печати. Время действия печати 60 секунд, коэффициент копирования урона 0,25. Уровень 1 прогресс 0 из 20. Тут я немного подвис. Даже еще раз перечитал описание умения. Прием специфичный, и есть немалый риск потратить заряд ЦИ впустую или с минимальным выхлопом. Но при удачном применении он превращается в то, что на геймерском сленге называется нюком. То есть можно нанести огромный урон мгновенно и неожиданно. И никакой хил не спасет. А уж какая тут может быть синергия с предыдущим умением и моими хрустальными метками? Чувствовал я себя как заядлый вояка, которому дали потестировать образцы экспериментального вооружения. Не терпелось найти достойного противника, чтобы опробовать новые приемы. Все три атакующих навыка понравились и точно могут стать новыми козырями в моей колоде. К описаниям защитных умений я перешел с куда меньшим энтузиазмом. Огненный ореол. Защитное умение школы огня. Аура. Монах использует заряд чистой ци, чтобы на время усилить себя и своих союзников. За счет стихии огня показатель их интеллекта увеличивается на 5%, без учета бонусов от других умений, аур, зелий и предметов экипировки, на 60 минут. Уровень первый, прогресс 0 из 10. Ну, это стандартное умение, которое есть в каждой стихии. Только скоротечность дает прибавку к ловкости, крепкий корни к силе и так далее. Вряд ли я буду ее использовать. Прибавка на начальных уровнях небольшая, а учитывая низкую базу моего интеллекта, и вовсе смехотворная. Посмотрим лучше, чем еще нас одарил Хумай. Печать пепла. Защитное умение школы огня. Монах использует заряд чистой ЦИ, чтобы укрепить свое тело призрачной броней, которая блокирует все виды урона и становится крепче с каждым пропущенным ударом. Прочность брони зависит от показателя интеллекта монаха. Повторное применение умения продлевает его эффект, сохраняя накопленные бонусные единицы брони. Уровень 1, прогресс 0 из 20. Продолжительность эффекта 60 секунд. Начальный уровень брони 16 единиц, 5% от показателя интеллекта. Увеличение за удар 2 единицы. Если не считать укрепление брони от каждого удара, очень похоже на умения других школ, тоже сердце дубы или благословение стали. Однако всего пара слов и описания заставили отнестись к новому навыку с куда большим интересом. Блокирует все виды урона. То есть дает так называемую чистую броню, а не только физическую. Поможет и против бойцов, и против магов. Эх, жаль с моим показателем интеллекта, эффект пока совсем смешной. Надо будет качнуть умение хотя бы на пару уровней, проверить какой будет прирост. Подозреваю, что по одной сотой за каждый уровень. Кажется, немного, но когда я прикинул, сколько брони может иметь прокачанный монах Школы Огня, скажем, при тысяче единиц интеллекта и двадцатом уровне печати пепла, я присвистнул. А ведь она еще и укрепляется с каждым ударом, и если не удастся завалить такого в начале боя, дальше шансы будут только снижаться. Печать вспышки. Защитное умение Школы Огня. Монах использует заряд чистой ци, чтобы наложить на землю под своими ногами печать, которая испускает быструю кольцевую волну пламени. Волна наносит небольшой огненный урон. На время ослепляет противников и замедляет их движение. Уровень 1, Прогресс 0 из 20. Удар волны 50 единиц. Радиус поражения 3 метра. Ослепление 10 секунд. Замедление движений 25% на 15 секунд. А вот и контроль. Без него ни один стиль боя не обходится. Неплохое умение, к тому же действующее по площади. И пока единственное из известных мне умений монаха, которое дает именно ослепление противников, а не оглушение. Оглушение штука, конечно, тоже хорошее. Сбивает касты заклинаний, вызывает головокружение и дезориентацию. Может даже с ног свалить. Но мало против кого этот эффект действует в полной мере. Сопротивление к нему прямо пропорционально показателю силы. «Ты там скоро?» раздался позади меня недовольный голос. Эдж все-таки не вытерпела и тоже поднялась по лестнице. Я запоздало взглянул на часы в игровом интерфейсе. Черт, я и правда увлекся. К счастью от необходимости оправдываться перед Крис, меня избавил сигнал входящего вызова от Маверика. Я щелкнул по чат медальону. «Ну что, как прогулка по солнечному маракану?» насмешливо поинтересовался мажор. «Встретимся сегодня?» «Ты тоже уже здесь?» «Да, я привез тебе гостинца от Джанжи, и есть кое-какое задание». «Еще одно?» — усмехнулся я. «О, да для тебя расплюнуть, это по пути в Багровых скалах». «Ты сам-то сейчас где?» «В Уазисе Ардука. Только что прибыл, тут башни тени птиц неподалеку, одна из немногих. Но предупреждают, дальше в пустыню я пока не полезу. Ты-то закончил свои дела с пирамидой?» «Да». «Тогда я подожду тебя здесь», — сказал он после небольшой паузы. «Судя по карте, тут километров 50 по прямой, так что за пару-тройку часов доберешься». «Как там ваши маунты? Держатся?» С маунтами все было сложно. Остаток пути до долины песчаных водопадов мы с Эдж топали пешком вовсе не из любви к пустынным ландшафтам. У асасинки, как выяснилось, ездового питомца не было вовсе. Мой же, купленный в джайке Тарпан — Хоть и был животным крепким и неприхотливым, оказался непривычен к жаре и раскаленному песку под копытами. Его пришлось отозвать уже через час пути. Под двумя седаками он быстро выдохся, а из-за дебафов чуть вовсе не сдох. Я здорово недооценил пустыню. Или скорее переоценил свои возможности. Все-таки стоило сделать крюк и, как маверик, сначала на тени птица долететь до окрестностей оазиса Ардука. Там закупить всякое специфичное для региона снаряжение и уже после двинуться к пирамиде, подобравшись к ней с северо запада И не пришлось бы пробиваться через кишащую скорпедами долину. Но тогда я бы не нафармил ци и не нашел хранилище хрустального зерна. «Оазис Ардука, говоришь?» «Хорошо, я буду через час», — ответил я Маверику и закрыл чат. «Через час?» — ехидно переспросила Эдж, — Ищулись от солнца, окинула взглядом тянущиеся до самого горизонта песчаные барханы. «Звучит крайне самонадеянно. Или у тебя какой-то хитрый план?» Я скользнул пальцами по нити пути, перебирая резные зерна. Добрался до шарика из голубовато-серого туманного янтаря. «План простой, Крис. Прокатимся с ветерком?»